Чан-э. Происхождение китайское. Мифология. Чан-э – китайская богиня Луны. Там она и живет вместе с кроликом и трехногой жабой. Прежде она обитала на земле, так же, как и ее муж-стрелок, зовущийся И, и была служительницей богини Сиванму. Когда И застрелил девять из десяти солнц на небе, пару в наказание лишили их божественного статуса. Чан Э молила Си Ван Му помочь им отменить этот смертный приговор. И Си Ван Му сжалилась над супругами. Она даровала им два эликсира, изготовленных из принадлежащего ей фрукта. Эти эликсиры могли сделать пару снова бессмертной, хотя и не вернули бы им божественный статус. Чан Э молила Си Ван Му помочь им отменить этот смертный приговор. Она решила выпить оба зелья. Надеюсь, что дополнительная порция магии сможет снова превратить её в богиню. Однако, вместо этого она стала настолько лёгкой, что взнеслась на луну. Чан Эй правда сумела опять стать небожительницей, но теперь она навсегда прикована к луне. Её муж построил для неё дворец из дерева корицы, и ему позволено навещать супругу лишь раз в месяц в ночь новой луны. Ежегодный лунный фестиваль, также известный как праздник середины осени, проводится в честь Чан-э и сил божественного женского начала Инь в паре Инь и Янь. В это время люди проводят ритуалы Во время которых жгут благовония на алтаре Чан Э, шепча свои потаённые желания. А озвучив их, полагается молчать до тех пор, пока не услышишь от первого же прохожего какое-то слово. Это и будет ответом Чан Э. Воззови к Чан Э, когда ты ищешь ответа на свои вопросы или тайные желания, особенно во время полнолуния.